Жизнь у Тинапелей и душевное состояние Ганса Касторпа. Вреда от этого никакого не произошло, мальчика взял к себе его опекун, консул Тенапель. И Гансу Кастерпу не пришлось жалеть об этом, ни в отношении себя самого, это-то уж бесспорно, ни в отношении его интересов, хотя о них он тогда еще не думал. Консул Тенапеля, дядя, покойной матери мальчика, стал управлять тем, что осталось после Касторпов. Продал недвижимость, взял на себя ликвидацию фирмы Касторпы, сына, импорт и экспорт. И в результате выколотил из всех этих операций около 400 тысяч марок, что и составило наследство Ганса Касторпа. На эти деньги консул приобрел устойчивые бумаги, Причем, ничуть не оскорбляя своих родственных чувств, в начале каждого квартала регулярно оставлял себе из поступивших процентов с этих бумаг 2% комиссионных. Дом Тенапелей стоял в глубине Большого Сада у Гарвестых узкой дороги. и выходил на лужайку, где не разрешалось произрастать ни одной сорной травинки, на городской питомник рос и на реку. Каждое утро консул отправлялся в свою контору, находившуюся в старом городе, хотя у него был отличный выезд, он совершал весь путь пешком для мациона, ибо страдал приливами крови к голове и в пять часов пополудня возвращал тоже пешком домой, после чего тенапили в высшей степени культурно обедали. У консула тенапили были водянисто-голубые глаза на выкате и нос, покрытой сетью багровых жилок, на котором сидели золотые очки. Человек он был солидный, одевался в лучшее английское сукно, носил седую шкиперскую бороду, а на отекшем и мизинце левой руки перстень с крупным бриллиантом. Жена его давно умерла, у него было два сына — Петер и джеймс Один поступил во флот и редко приезжал домой. Другой служил вино торговли отца и должен был стать наследником фирмы. Хозяйство уже много лет вела некая Шалейн, дочь золотых деломастера из Альтоны. Вокруг ее пухлых запястий неизменно белели накрахмаленные Рюши, и она усердно заботилась о том, чтобы на завтрак и ужин подавалось как можно больше холодных блюд, крабов и лососины, угрей, гусиной грудинки и ростбифа с томатным соусом. Она бдительно надзирала за наемными лакеями, когда у консула Тинапеля бывал званный обед без дам, и она же по мере сил старалась заменить маленькому Гансу Кастерпу-мать. Ганс кастер рос в ужасном климате, с ветрами и туманами, рос, если можно так выразиться, не снимая желтого резинового плаща, И чувствовал себя при этом очень хорошо. Правда, легкое малокровие у него наблюдалось уже с раннего детства, это говорил и доктор Хайдекинд. И настаивал на том, чтобы за третьим завтраком после школы мальчику непременно давали добрый стакан портера, как известно, напитка весьма питательного. Кроме того, доктор Хайдекинд приписывал ему кровообразующие свойства. Во всяком случае, Портер усмирял буйных духов жизни, просыпавшихся в теле Ганса Касторпа, и успешно содействовал его склонности клевать носом, как выражался дядя Тинапель, говоря попросту сидеть, распустив губы и грезить его. Но, в общем, он был здоров и ловок, хорошо играл в теннис и греб, хотя, говоря по правде, предпочитал, вместо того, чтобы самому налегать на весла, сидеть на... Уленхорской пристани, потягивать хорошее вино и слушать музыку, созерцая освещенные лодки, между которыми среди пёстрых отражений плавно скользили лебеди. И достаточно было послушать, как он чуть глуховатым, ровным голосом рассуждает обо всем спокойно и разумно, с легким нижненемецким акцентом. Достаточно было взглянуть на этого Корректного блондина с тонко очерченным лицом, чем-то напоминавшим старинные портреты, и наследственным бессознательным высокомерием, которое сказывалось в некоторой суховатости и ленивой медлительности. И никто не усомнился бы, что Ганс Касторб является крепким и подлинным порождением этой почвы, что он тут как нельзя более к месту. Да и сам он. Задай себе, Ганс Касторг такой вопрос, ни на минуту в том и не усомнился бы. Ведь этой атмосферы большого приморского города, влажной, насыщенной запахами мировой торговли и сытой жизни, этим воздухом дышали его отцы и деды, дышал им и он, полным единодушие с предками. Спокойно и уверенно считая, что иначе и быть не может. Он привык к испарениям воды, угля, смолы, к пряным ароматам разнообразнейших колониальных товаров. Он видел, как в гавани огромные подъемные краны неторопливо, умно и с чудовищной мощью, словно подражая рабочим слонам, извлекают тонны грузов, мешки, тюки, ящики, бочки, баллоны из чрева стоящих на якоре морских судов и переносит их в товарные вагоны и на склады. Он видел коммерсантов в желтых резиновых плащах, такой же носил и он, спешивших в полдень на биржу, где, как он знал, началась очередная горячка, и кто-нибудь из них мог легко быть поставлен в необходимость, чтобы поддержать свои кредиты, спешно разослать приглашение на званый обед. Он наблюдал, последствия его интересы были связаны именно с этой областью, Суету на верфях мамонтовые туши, поставленных в доки судов, ходивших в Азию и Африку, высоких, словно башни, с обнаженными винтами и килями, подпертых гигантскими сваями, чудовищно беспомощные на суше, они были осыпаны армиями, казавшихся карликами рабочих, которые стругали, забивали гвозди, красили под нарезем эллингов окутанных клубами тумана, выселись остовы будущих кораблей, а инженеры, держа в руках конструкционные чертежи и таблицы Лянца, давали указания строителям. Все это были картины, знакомые Кастер Кастерпуздерства. Они вызывали в нем лишь ощущение чего-то привычного и родного, частью чего был он сам. Причем ощущения эти достигали особенной силы, когда он с Джеймсом Тинапелем или двоюродным братом Симпсоном и Вахимом Симпсоном посиживал воскресным утром в Альстерском павильоне, завтракая копченым мясом, с булкой и стаканом старого портвейна, а затем, откинувшись на спинку стула, с упоением затягивался сигарой, ибо его натура в том и сказывалась. Что он любил хорошую жизнь и, невзирая на свою малокровную и утонченную наружность, жаждал, как ненасытный малыш груди матери, грубых и сочных радостей существования. Легко и не без достоинства носил он бремя высокой цивилизации, которую господствующая верхушка местного демократического купечества передавала своим детям по наследству. Он был всегда прятен как только что вымытый младенец, и одевался лишь у того портного, который был признан молодыми людьми его круга. Небольшой, но тщательно помеченный инициалами запас белья, хранившийся в отделениях его английского шкафа, находился под неусыпным наблюдением Шалейн. Когда Ганс Касторп еще был студентом, он регулярно отправлял домой белье для стирки и починки, ибо твердо был убежден, что прилично умеют гладить только в Гамбурге. Если манжета одной из его нарядных шелковых рубашек оказывалась потертой, это могло искренне его расстроить. Руки у него были холеные, снежной, свежей кожей, хотя по своей форме и не отличались особой аристократичностью. Он носил платиновый браслет в виде цепочки и родовой дедовский перстень, спечаткой зубы у него были слабые и часто болели и во рту кое где поблескивали золотые пломбы стоя и на ходу он слегка выставлял вперед нижнюю часть тела почему и казался не очень стройным оно за столом держался безукоризненно если же он болтал с соседом рассудительное с легким нижнемецким акцентом то не сгибаясь слегка повертывался к нему корпусом и чуть касался локтями стола. Когда разнимал птицу или особым ножом и вилочкой искусно извлекал розовое мясо из клешни омара, окончив трапезу, он, прежде всего, испытывал потребность ополоснуть пальцы в мисочке с душистой водой, затем в русской папиросе. Не пошлиной и купленный с рук в порядке безобидной контрабанды. За папиросой обычно следовала сигара весьма приятной бременской марки о Манчини, о которой еще будет речь впереди, и чей ядовитопряный вкус действовал так успокоительно, смешиваясь с вкусом кофе. Желая уберечь свои запасы от обычных изделий от вредного воздействия парового отопления, Ганс Кастор хранил их в погребе, куда испускался каждое утро чтобы положить в портсигар дневную порцию куримы. И он бы с явным неудовольствием стал есть масло, поданное куском, а не в виде рифленых шариков. Читатели видят, что мы стараемся вспомнить все, говорящее в пользу Ганса Кастурпа, но в своих оценках не хватили через край, и показываем его не лучше и не хуже, чем он есть на самом деле. Ганс Касторп не гений и не дурак. Если мы избегаем называть его посредственностью, то по причине, не имеющей никакого отношения к его уму, и весьма мало к его скромной особе. Мы делаем это из уважения к его судьбе, которая склонна придавать сверхличное значение. Мыслительных способностей Ганса Кастурга вполне хватало, чтобы удовлетворять требованиям реальной гимназии, притом без особых усилий, да и никакие обстоятельства, никакая предстоящая ему задача не принудили бы его к чрезмерным усилием, а не столько потому, что он боялся повредить себе, сколько от того, что он не видел никаких причин для такого перенапряжения, вернее, бесспорных причин. И, может быть, Мы потому и не назвали бы его посредственностью, что он каким-то образом ощущал отсутствие этих причин. Человек живет не только своей личной жизнью, как отдельная индивидуальность, но сознательно или бессознательно, также жизнью целого, жизнью современной ему эпохи. Если даже он считает общей, вне личной основы своего Существовании чем-то безусловно данным и незыблемым, и далек от нелепой мысли критиковать их, как был далек наш Ганс Касторб, то все же вполне возможно, что он смутно ощущает их недостатки и их воздействие на его нравственное самочувствие. Перед отдельным человеком могут стоять самые разнообразные задачи, цели, надежды и перспективы, и он черпает в них импульсы для более высоких трудов и усилий. Но если в том вне личном, что окружает его, если, несмотря на всю внешнюю подвижность своей эпохи, он прозревает в самом существе ее отсутствие всяких надежд и перспектив, если ему открывается ее безнадежность, безвыходность, беспомощность, и если на все сознательно или бессознательно поставленные вопросы о высшем, сверхличном и безусловном смысле всяких трудов и усилий, эта эпоха отвечает глухим молчанием, то как раз у наиболее честных представителей человеческого рода такое молчание почти неизбежно вызывает подавленность. Оно влияет не только на душевно-нравственный мир личности но и каким-то образом на ее организм, на ее физический состав. Если эпоха не дает удовлетворительных ответов на вопросы зачем, то для достижений, превосходящих обычное веление жизни, необходимы либо моральное одиночество и непосредственность, а они встречаются весьма редко, и по существу героичная, либо мощная жизненная сила. Ни того, ни другого у Ганса Кастерпа не было, Вот почему его, вероятно, все же следовало назвать посредственностью, хотя ничуть не в обидном смысле этого слова. Все это характерно не только для внутренней жизни данного молодого человека в его школьные годы, но и для последующих лет его жизни, когда он уже изберет свою гражданскую профессию. Что касается его успехов при прохождении гимназического курса, то следует отметить, что два раза ему даже пришлось остаться на второй год. Но, в общем, ему помогло его происхождение, городское воспитание, а также довольно значительные способности к математике, хотя и не ставшей страстью. И когда он получил свидетельство вольно определяющегося одногодичника, то решил окончить гимназический курс, говоря по правде, и главным образом потому, что так можно было продлить привычное и неопределенное состояние, в котором он находился столько лет, и оттянуть решение вопроса о том, чем же больше всего хочется стать Гансу Кастерпу, ибо он этого еще не знал, даже в старшем классе. И когда потом, наконец, решил сказать, что решил, именно он было бы, пожалуй, привлечением, то почувствовал, что с таким же успехом мог бы выбрать и другую профессию. Одно было верно — корабли ему всегда ужасно нравились. Еще маленьким мальчиком покрывал он страницы своих блокнотов карандашными рисунками рыбачек-катеров, лодок с овощами и пятимачтовиков. И когда в 15 лет ему была дана возможность, сидеть на привилегированных местах, любоваться спуском двухвинтового почтового парохода «Ганза», построенного на верфях Блом и Фос. Он после этого нарисовал акварелью и со всеми деталями это стройное судно. Причем рисунок оказался очень удачным. И консул Тенапель даже повесил его у себя в конторе. Особенно искусно и любовно были изображены прозрачные морские волны цвета бутылочного стекла. И кто-то сказал консулу Тинапелю, что у Ганса Кастор по талант, и из него может выйти хороший маринист. Мнение это консул спокойно мог передать своему воспитаннику, ибо Ганс Кастор, услышав его, только добродушно рассмеялся. Его ничуть не прилещали ни беспрерывная работа, ни полуголодное существование, на которое обречены художники. «Средства у тебя небольшие», — говаривала не раз дядя Тинапель. а — «мои деньги в основном перейдут к Джемсу и петру то есть они останутся в деле, а Петер будет получать ренту. То, что принадлежит тебе, помещено прочно и приносит тебе устойчивый доход. Но существовать на процента в наше время дело нелегкое, если не иметь, по крайней мере, в пять раз больше, чем ты». А чтобы здесь, в городе, играть известную роль и жить, как ты привык, нужно еще прилично зарабатывать. Запомни это, сынок». Ганс Касторп запомнил и стал искать профессию, которая придала бы ему вес и в собственных глазах, и в глазах людей. А когда он, наконец, выбрал, это случилось по инициативе старика Вильмса, компаньона фирмы «Тундер и Вильмс», который однажды за субботним листом Сказал консулу Тинайплю, что хорошо бы Гансу Кастерпу изучить кораблестроение. Это же идея. И поступить к нему? А он уж за мальчиком присмотрит. и Юноша тут же проникся глубоким уважением к своей профессии, решив, что хотя она чертовски тяжелая и ответственная, зато превосходная, совершенно необходимая и замечательная... И уж во всяком случае больше подходит к его миролюбивой натуре, чем профессия, избранная его двоюродным братом Цимпсоном, сыном сводной сестры его покойной матери, жаждавшим непременно стать военным. Притом у Иоахима Цимпсона слабый легкий, вот он и стремится к деятельности, при которой много бываешь на воздухе, серьезной, напряженной умственной работе, едва ли может быть речь и для него эта профессия самая подходящая с легким пренебрежением говорил себе ганс касторб ибо почтительно склонялся перед трудом хотя сам легко уставал от работы. здесь мы принуждены возвратиться к уже высказанным ранее мыслям к предположению что воздействие эпохи на отдельного человека захватывает даже его физическую организацию как мог бы ганс касторб Не уважай труд, это было бы просто противоестественно. Весь строй окружающей жизни заставлял его относиться к труду как к чему-то заслуживающему самого неоспоримого и глубокого почитания. Да в сущности и не было ничего, достойного большего почитания, труд служил как бы основным мерилом человека, его пригодности или непригодности для жизни он являлся абсолютным принципом эпохи, он, так сказать, сам говорил за себя. Поэтому почитание труда было у Ганса Кастерпу прям религиозным, и поскольку он отдавал себе в том отчет безоговорочным. Другой вопрос, любил ли он труд, а любить его он не мог, как не уважал, и по той простой причине, что труд не шел ему впрок а напряженная работа отзывалась на его нервах. Он скоро уставал и откровенно сознавался, что, говоря по правде, предпочитает досуг ничем не и не обремененной свинцовым грузом тяжелой работы. Свободное время, не ограниченное препятствиями, которое надо преодолевать с зубованным Это противоречие в его отношении к труду, если говорить вполне серьезно, должно было как-то разрешиться. Быть может, его тело, так же, как и дух, сначала дух, а через него и тело, скорее согласились бы работать с большей радостью и упорством, если бы в сокровенных глубинах души, тут для него самого было много неясного. Ганс Касторб поверил бы в труд, как в безусловную ценность, как в самую очевидную основу жизни, и на этом успокоился бы. Здесь опять возникает вопрос о том, посредственность ли он, или стоит выше посредственности. Однако мы предпочли бы не связывать себя определенным ответом, ибо вовсе не хотим быть панагиристами, воспевающими хвалу Гансу Кастерпу. И готовы допустить, что для него труд, быть может, являлся просто некоторой помехой к ничем не омраченному наслаждению Марией Манчини. Военная служба его не привлекала, ей противилась его внутренняя природа, она и удержала его от этого шага. Возможно также, что военный врач Эбердинг, бывавший в доме у Гарвистыхутской дороги, в разговоре с Тинапелем был поставлен в известность о том, что, если бы молодому Кастерпу Пришлось взять в руки оружие, это явилось бы серьезным препятствием для его занятий наукой, начатых за пределами Гамбурга. И вот скоро его голова, работавшая неторопливо и хладнокровно, ибо Ганс Касторб и в другом городе сохранил успокаивающую привычку пить во время завтрака Портер. Скоро его голова уже была набита всякими сведениями по аналитической геометрии, дифференциальному исчислению механики, начертательной геометрии и графостатики. Он стал делать расчеты водоизмещения судна с грузом и без груза, остойчивости, дифферентовочного сдвига и метацентра, хотя иной раз все это давалось ему нелегко. Технические чертежи, все эти шпанты, ватеролинии и продольные разрезы Получались у него не так удачно, как некогда получалось изображение Ганзы, плывущей в открытом море. Оно, если надо было усилить абстрактную наглядность с помощью чувственной, наложить тушью тени и раскрасить поперечные разрезы яркими материальными красками, Ганс Касторб делал это лучше, чем большинство товарищей. Когда он приезжал домой на каникулы, то каждому становилось ясно, что этот очень опрятный, очень хорошо одетый молодой человек с маленькими рыжеватыми усиками и несколько сонливым лицом молодого Патриция несомненно достигнет почетного положения в жизни, и люди, которые интересовались делами города и умели разбираться в семейных и личных обстоятельствах, а таких в самоуправляющемся городе-государстве обычно бывает большинство. Эти сограждане, искутующие поглядывали на него, спрашивая себя, до да какой же роли в обществе дорастет со временем молодой Касторб? Ведь он унаследовал определенные традиции, принадлежность к старинному хорошему роду, и без сомнения настанет день, когда с его особой придется считаться как с политическим фактором. Он будет членом городской думы и депутатом, будет издавать законы. Ему выпадет на долю почетное участие в государственных заботах. Он войдет в какой-нибудь административный отдел, может быть, в финансовую комиссию или в строительную. К его мнению будут прислушиваться и считаться с ним при голосованиях. Было также небезинтересно. Какой же партии примкнет со временем молодой Касторг? Говорят, наружность обманчива, но его внешний облик именно таков, какого не бывает у людей, на которых могли бы рассчитывать демократы. Кроме того, он вылитый дед, последует ли внук его примеру и станет тормозом прогресса, консервативным элементом, а могло быть так, а могло быть и наоборот. В конце концов, он же инженер, будущий кораблестроитель, участвующий в создании международных связей представитель техники, поэтому не исключено и то, что Ганс Касторп примкнет к радикалам, станет бунтовщиком, невежественным разрушителем старинных зданий и пейзажных красот, как не знающий удержу еврей или лишенный пиитета американец, предпочитающий постепенному и естественному прогрессу жизненных условий резкий разрыв с почтенными традициями прошлого и готовый вовлечь государство в рискованные эксперименты. Это тоже могло быть. Заложена ли в его натуре уверенность, что их благоразумие, отцы города, перед которыми парные часовые его входа в ратушу берут на караул, «Знают все лучше всех, или он будет склонен поддерживать в городской думе оппозицию?» В его голубых глазах под рыжеватыми бровями нельзя было прочесть ответ на эти вопросы, вызывавшие любопытство сограждан. До этих ответов не знал и сам Ганс Касторт, ибо был еще не исписанной жизнью страницей. Когда он начал свое путешествие, во время которого мы с ним познакомились, ему шел 23-й год. Позади остались четыре семестра, проведенные им в Данцокском политехникуме, и еще четыре в механических высших школах Брауншвейга и Карлсруэ. Он только что одолел основные экзамены, правда, без особого блеска и торжественных тушей, однако, вполне прилично, и намеревался поступить к Тундуру и Вильямсу инженером практикантам дабы увенчать свои познания необходимым практическим опытом. Но тут его путь неожиданно свернул в сторону. Перед главными экзаменами ему пришлось работать упорно и напряженно, и когда он, сдав их, вернулся домой, то оказался еще более вялым и бледным, чем бывают обычно юноши его типа. Всякий раз, когда доктор Хайдеркент его видел, он сердился и требовал, чтобы Ганс Кастор переменил климат, и притом радикально. Нордернеем или Виком на фюре в этот раз не поможешь. И если хотят знать его мнение, то Гансу Касторпу, перед тем, как поступать на верфи, следовало бы провести неделики две-три высокогорной местности. «Все это прекрасно», — сказал консул Тинапель своему племяннику и воспитаннику. «Но тогда на это лето их дороги разойдутся, ибо его, консул Тинапеля никакими силами не затащишь в горы. Горы не для него. Ему нужно приличное атмосферное давление, иначе у него будут приливы. Пусть уж Ганс Кастер отправляется туда один. Пусть воспользуется случаем и навестит». Ивайхима Цимпсона. Предложение это возникло совершенно естественно. Дело в том, что Ивайхим Цимпсон был болен не так, как Ганс Кастор, а по-настоящему. И притом настолько серьезно, что все переполошились. С детства был он предрасположен катаром лихорадком. Недавно в его мокроте действительно обнаружили кровь. И ему пришлось, сломя голову, мчаться в довоз к его величайшему горю и досаде, ибо он стоял почти у цели своих желаний. Подчиняясь воле семьи, он два-три семестра изучал юридические науки, но затем, следуя неудержимому влечению, все же подал заявление в юнкерское училище и уже был принят. И вот он сидит шестой месяц в интернациональном санатории Берр главный врач, гофрад, доктор Бернс, Где скука смертная, как он писал в открытках. И если Ганс Касторп перед поступлением к Тундеру и Вильямсу хочет сделать хоть что-нибудь для своего здоровья, то пусть тоже приедет сюда наверх и немного развлечет своего бедного кузена. Это будет самое лучшее для обоих. Наступила середина лета, когда Ганс Касторп наконец решился на эту поездку. Уже подходил к концу июль. Он ехал на три недели.